ЛУИС ЛАМУР СБОРНИК РАССКАЗОВ мужчина без ПРОБЛЕМ» РАССКАЗ ПЯТЫЙ ШЕНДИ БЕРЕТ СВОЕ Целых три дня Шенди Гэмбл провалялся на спине в Перегород Хаус в ожидании иностранца с черными усами. Его звали Николс, и если он собирался покупать скот, то следовало поторопиться. Сезон уже подходил к концу. Шэнди Гэмбеллу стукнуло семнадцать лет, и за последнее лето он еще больше вытянулся. По правде говоря, он был высок для любого возраста. Четыре дюйма сверх шести футов. И весь он состоял из рук, ног и плечей. Когда он снимал рубашку, ничего не стоило взять на учет все ребра на его худом теле. Шэнди считал Перегорд самым большим городом, хотя за свою жизнь он видел только еще два. В город съехались тысячи покупателей скота, и Шэнди чувствовал себя неуютно на переполненных улицах. Большую часть времени он проводил в загоне для лошадей или валялся на своей койке в ожидании Николса. Если бы не деловые обязательства, он не стал бы его ждать. Так он соскучился по родному ранчу «Кей-Ти». И всё-таки ему следовало сходить в город, чтобы купить новое седло и уздечку. А может быть, даже новую шляпу и рубашку. Несмотря на свою молодость, Шэнди Гамбл отличался аккуратностью и бережливостью и не собирался пускать по ветру 552 доллара. 52 доллара он сэкономил со своего жалования, а 500 составляли половину наградных денег за поимку двух конокрадов в Кедровой долине. Шэнди выследил их по просьбе помощника шерифа Холлоуэя, а когда они его убили, так рассверепел, что погнался за ними и привез одного мертвым, а другого настолько искалеченным, что он, наверное, хотел бы оказаться мёртвым. За их головы обещали тысячу долларов, и Шэнди хотел отдать их миссис Холлоуэй, но она согласилась принять только половину. Николс оказался высоким, мощным брюнетом с гладко выбритым лицом, чёрными выразительными глазами и пышными усищами. Шэнди стоял, оперевшись на ворота загона, когда он подошёл к нему. «Добрый день, сэр!» приветствовал его торговец, протягивая громадную руку. «Я так понимаю, что вы и есть владелец скота?» Шэнди Гэмбл, всего-навсего простой ковбой за 50 долларов в месяц, смущенно заморгал. Еще никто не называл его скотовладельцем, и его грудь заметно выпятилась. Когда Николс ушел, Шэнди в беспокойстве опустился на койку. Несомненно, предложения, сделанные ему, звучали заманчиво. «Вы не должны отказываться от этого, Гэмбл!» уговаривал торговец. «Вы умеете обращаться со скотом, а у меня связи в Канзас-Сити и Чикаго. Мы можем проехать по стране, скупить скот, перегнать его туда и продать. Хорошая выгода для нас обоих. Но для этого нужны деньги. А у меня их нет», — возразил ему Шенди. Николс внимательно посмотрел на него. «Не стоит говорить мальчику, что он видел счёт, в котором указывалось, сколько он заплатил авансом за комнату». «Для начала нужно немного», — Николс ухмыльнулся, представив себе счёт Шэнди. «Всего тысячу долларов». «Зря всё это», — с сожалением отозвался Шэнди. «Скажем так, у меня всего 500. «Вот и прекрасно», — Николс хлопнул его по плечу. «Вот мои партнёры. Вы вкладываете пять сотен, и я вкладываю пять сотен. Мы их сложим и сразу же начнём покупать». «У меня на Востоке всюду неограниченный кредит». и когда наша тысяча кончится, мы воспользуемся им. А вам придётся хорошо поработать и не придётся вкладывать столько наличных, как мне». «Ну...» Но... Шэнди всё ещё сомневался. «Ах, как заманчиво это звучало! А кто знал коров лучше него? Он же вырос с коровами. Может, и будет неплохая выгода. У старого Эда Фрэнса такое стадо, что любо-дорого посмотреть. Красивый, жирный скот. Отлично!» Николс снова стукнул его по плечу. Потом вытащил из кармана длинный коричневый конверт и пачку банкнотов. Очень аккуратно отсчитал пять сотен и сунул их в конверт. «Давай твои пять сотен!» Шэнди порылся, достал свои деньги, отсчитал пять сотен и тоже сунул их в конверт. А теперь... Николс начал прятать конверт в карман. «Мы пойдем в банк и...» Он остановился и снова вытащил конверт. «Нет, пока подержи его у себя». «Сходим в банк потом». Шэнди Гэмбл взял толстый конверт и сунул его в карман рубашки. А Николс посмотрел на часы и потер подбородок. «Да вот что!» Сказал он. «Мне надо успеть на дилижанс в Холбрук. Вернусь завтра к вечеру. Будьте здесь и не выпускайте деньги из рук, куда бы ни пошли. Встретимся в гостинице». Шэнди посмотрел ему вслед, пожал плечами и вернулся к лошадям. Его просто притягивал отличный вороной Мерин. Будь он богатым скототорговцем, обязательно завёл бы себе такого. А ещё новое седло и уздечку, да такую одежду, как носит Джим Финниган. Вот бы ахнули все, когда он вернётся на ранчо кей Потом его энтузиазм немного поубавился. Ему и в самом деле нравилось ранчо кей и он любил работать с тамошними ребятами, его хорошими друзьями. Он вернулся в гостиницу и, немного помечтав, заснул. Разбудила его какая-то внутренняя тревога. Он спустил ноги на пол, достал сапоги, сунул в них свои большие ноги и встал. «Нет, к чертям всё это! Сейчас он откроет конверт, оставит деньги в банке для Николса и сам вернётся к своим. Никакой он не скоттоторговец. Ковбой есть ковбой!» Шэнди достал коричневый конверт, вскрыл его и похолодел от ужаса. Он так и замер с отвисшей челюстью. а светлый, как початок кукурузы, чуб упал ему на лоб. Конверт был набит старыми газетами. Зелёная весенняя трава уже высохла и пожухла. Водоёмы сжались в размерах, земля растрескалась, и скот совсем отощал. Это был тяжёлый год для скотоводов, и ковбоям приходилось много работать. Шэнди Гэмбл находился в седле по 18-20 часов в сутки — разыскивая разбредавшихся коров и сгоняя их к оврагам где сохранилась вода и немного травы. Когда как-то раз он вернулся без седла, ребята долго отпускали шуточки и подсмеивались над шенди Но он только улыбался и предоставлял им догадываться, пропил ли он седло или пустил на женщин. Однажды Джим Финниган поехал на пастбище на серой лошади. Он хотел посмотреть, что там делается, и оценить запасы мяса к осени. А Шэнди гнал к югу трех заблудившихся коров. Они встретились. «Привет, сынок!» «А скот-то перепал», — сказал Финниган. «Да...» И Шэнди потянулся за табаком и курительной бумагой. «Позарез нужен дождь!» Он закурил и спокойно спросил. «Вы когда-нибудь встречались со скототорговцем по имени Николс? Такой здоровый и черноглазый мужик?» Описание Шэнди было точным и подробным. Такой словесный портрет мог составить только очень наблюдательный человек — который, поглядев на корову или коня не более 30 секунд, запоминал каждый волосок и спокойно перечислял все недуги, которыми страдает животное. «Николс?» «Нет, ты перепутал, сынок. Нет. Того, которого ты описал, зовут Абель Котч. Хитрый и самоуверенный человек. Силён в драке. Хвастается, что никто не устоит против него в кулачной схватке. Не попадался он вам? «Да, он обретается около Форт ворта в начале года». Крутился там с ребятами Джуна. Ребята Джуна? У старика Пита Джуна их было четверо, не признававших законов сыновей. Алекс, Том, Бак и Уинди. Все мастера стрелять, скверные людишки, замешанные в кражах лошадей и коров и наверняка причастные к убийствам. Спустя пару дней на ранчо вернулся Джонни Смит, который ездил за почтой. По пути он заезжал в Токап, чтобы договориться с тамошним кузнецом о выполнении некоторых работ для ранчо. Токап считался городом, где многие не признавали закон, но вот кузнец там был лучший в округе. Ковбои сами справлялись со многими делами, но ну кузнец из Токапа умел делать прекрасные вещи из железа, и хозяин ранчо Кей хотел заказать хорошие металлические подставки для дров к своему камину. «Там в Токапе убийство», — сообщил Джонни, как только слез с лошади. «Тот самый Салливан из Брэдди Каньона сцепился с Уинди Джуном. Уинди хорошо его отделал». Шэнди Гэмбл поднял голову. «Джун? Из той самой компании?» «Конечно, из той самой, что так любит пострелять». «А большого черноглазого мужика не видал с ними? С чёрными усами?» «Котч? А ты его знаешь?» «Конечно, видал. Он отколошматил кузнеца так, что тот не смог закончить подставки для камина нашему старику. Лихая компашка». Хозяин ранчо говорил с Финниганом, когда к ним ворвался Шэнди. «Босс, вам нужно что-нибудь сделать по пути в такап «Я готов туда съездить». Босс удивлённо на него посмотрел. Но чтобы Гэмбл отпрашивался с работы, это совсем на него не похоже. Шэнди всегда трудился за двоих, и уж если ему приспичило поехать в такап значит он имел на то причину. «Хорошо. Спроси там насчёт моего железа. А заодно посмотри вокруг водоёмов, а то мы потеряли несколько коров. Если найдёшь скот или подходящие следы, скажешь нам, и мы поедем искать». Шэнди Гэмббел оседолал кургузую лошадёнку с широкой мордой, проверил револьверы и отправился в путь. Джонни Смит, который сидел на крыльце и чинил уздечку, проводил парня взглядом. Ничего необычного в том, что, выезжая из дому, ковбой брал с собой револьвер, не было. Кругом развелось тогда много волков и горных кошек. На Шэнди засунул за пояс не один, а пару револьверов и набил сумку патронами, что с ним не случалось уже очень давно. Джонни наморщил лоб, пожал плечами и снова занялся уздечкой. Дорога на Токап выглядела как шрам на лице пустыни. Она шла по неровному платоку щелью, зажатая с обеих сторон нагромождением скал — красных, розовых, белых, желтых и коричневых, имевших самые невероятные очертания. Ночью, когда полная луна проплывала над остатками древних гор, причудливые призраки наполняли этот край. А днем ущелье превращалось в раскаленную печь, пышущую жаром, с пыльными смерчами, напоминавшими пляски дьяволов, и миражами в дрожащей дали. Городишко Такап представлял собой десяток другой ветхих домишек, притулившихся между скал. Говорили, что здесь, в холмах, всегда найдется место для успокоения каждого жителя, и в самом деле город постоянно имел наготове пару вырытых могил, ожидавших своих клиентов. Но это не омрачало его существование. Токап был веселым городом. Несмотря на дневную жару, вечером безудержное веселье охватывало его, и он весь светился огнями. Салон «Хай Кинг» давно стал местом отдыха и встреч серьезных людей и своеобразным притоном для всякого рода шулеров и авантюристов. Вокруг него стояли мрачноватые дома с конюшнями и чердаками, набитыми сеном. Шэнди Гэмбл поставил свою лошадку в конюшню и хорошенько вытер её. Ей ещё предстоял трудный путь домой, потому что Шэнди точно знал, что оставаться в городе после того, что он здесь задумался творить, ему будет нельзя. Долговязый и немного сутулый, в серой, сильно изношенной пыльной шляпе с дырой, пробитой пулей скотокрада, джинсах и полинявшей клетчатой рубашке, он стоял в дверях конюшни, дымя сигаретой». Его плечи казались неестественно широкими по сравнению с узкой Италией. Два револьвера 44-го калибра удобно устроились по бокам, чтобы он мог легко их выхватить. На небольшой площади перед ним располагались и салон, и главный магазин, и кузница, и загон для скота. А ещё здесь стояли две ночлежки, которые называли себя гостиницами. Прежде всего Шэнди неспеша направился к кузнице. Кузнец, крепкий коренастый мужчина, стоял у горна. Когда он обернулся, ковбой сразу увидел глубокую, ещё не совсем зажившую рану и громадный кровоподтёк под заплывшим глазом. «Заказ для ранчо Кей-Ти — сразу же спросил Шэнди, чтобы обозначить себя. «Будет готов», — буркнул кузнец, глянув на него одним глазом. «Что-то ваш босс уж очень торопится. Только вчера приезжал от него верховой. Не волнуйтесь, у меня здесь есть и другое дело. Вы знаете человека по имени Котч?» Кузнец возмутился. «Ты что, шутишь?» «Нет. Мне он очень нужен». «Что, неприятности?» «Ну да. Я собираюсь оторвать ему голову». Кузнец пожал плечами. «Попробуй, если так уж не терпится. Вот я попытался, но больше не буду. Он чуть не убил меня». «Меня он не убьёт». «Приду на твои похороны. Он сейчас в Хайкинге». Кузнец посмотрел на Шэнди. «Но будь осторожен, парень». «Эти джуны тоже там!» Он вытер усы. «Ковбой из кей лучше подумай ещё разок. Ты же дитя по сравнению с ними». «Мои ноги оставляют такие же большие следы, как и его». «Может и так. Но если ты выйдешь оттуда, они могут стать значительно меньше». Шэнди Гамбл холодно посмотрел на него. «Вы же обещали прийти на мои похороны». Он передвинул револьверы в более удобное положение и направился через улицу, и уже почти дошел до коновязи салуна «Хайкинг», когда заметил на заборе свежую шкуру, еще с кровью. Любопытство заставило ковбоя остановиться. Место, где обычно ставят клеймо, оказалось вырезано. Порывшись в кучу отбросов, приготовленных для сожжения, Шэнди нашел его, очистил и сунул в карман. Когда он поднял глаза, то увидел мужчину, стоявшего рядом и наблюдавшего за ним маленькими колючими глазками. Незнакомец был не таким высоким, как Шэнди, но гораздо шире и плотнее, однако выглядел он болезненно. Впалые щёки и землистый цвет лица говорили сами за себя. «Что ты тут шаришь повсюду?» «Да так, смотрю». Шэнди выпрямился во весь рост. «Что-то вроде разведки». «А ты откуда?» «Работаю на кей бы человека сложились в твёрдую складку. «Проваливай отсюда! Мне некуда спешить. Ты хотя бы знаешь, кто я такой? Я Том-Джун, и когда я говорю «иди», значит, надо идти». Шэнди стоял и смотрел на него невинным взором. «Да, Том-Джун, я слыхала вас. Говорят, что вы воруете коров и другой скот». «Но ты...» Рука Тома потянулась к револьверу, но Шенди не имел ни малейшего желания открывать здесь стрельбу. Он выбросил вперёд левую руку и твёрдым, как камень, кулаком ткнул Джуна в зубы. У того голова откинулась сначала назад, а потом вперёд. Шенди в тот же момент правой рукой со всей силы саданул его в живот, а левой схватил запястье той руки, которой бандит пытался выхватить револьвер. Схватка продолжалась несколько секунд. Гэмбелл обрушил свой огромный кулак на висок противника, и тот согнулся пополам. Потом ковбой торопливо затащил его под навес, обезоружил и связал, выполнив эту работу на совесть. И снова вышел на улицу. Оглядевшись, он поднялся по ступенькам крыльца салуна и вошел в зал. Пятеро мужчин играли в покер. По широкой спине Шэнди сразу узнал Николса, которого ему описали как «Котча». Насколько он мог судить, судя по лицам, двое других, несомненно, принадлежали к семейке джунов. Сдвинув шляпу на затылок, парень встал позади Котча и заглянул ему в карты. У Котча на руках была хорошая игра, а в банке на столе набежало никак не менее двух сотен долларов. «Торгуйся с ними», — подсказал Шэнди. «Заткнись», — хрипло ответил Котч, заёрзав на стуле. В одно мгновение револьвер оказался в руке у Шэнди, и он сунул ствол ему в ухо. «Торгуйся, я сказал. Поднимай ставку». Руки Котча замерли. Братья Джуны подняли головы и уставились на долговязого светловолосого парня. «Отойди, щенок!» — бросил один из них. «А вы, братья Джуны, не лезьте в наше дело!» — ровным голосом ответил Шэнди. «Мне надо потолковать с этим койотом. Я сейчас разнесу ему голову, если он не продолжит игру». Котч двинул фишки на середину стола. Братья посмотрели в свои карты и подняли ставки. Котч последовал их примеру, выиграл и тщательно сгрёб все деньги. «Так вот, я Шэнди Гамбл, Котч. Ты должен мне пять сотен. Отсчитывай их, пока я не передумал и не пристрелил тебя». «Но здесь нет пяти сотен», — запротестовал Котч. «Здесь более 400 Посчитай-ка». «Вот это да, Уинди», — ухмыльнулся тощий мужчина напротив. «Старина Котч напоролся так и не на того человека. Вот бы Бак посмотрел на всё это». Котч неохотно пересчитал деньги. Оказалось, четыреста десять долларов. Шэнди Гэмбл спокойно положил их в карман. «Отлично!» — кивнул он. «А теперь вставай, без фокусов, и выгружай свои карманы». «Что?» — лицо Котча налилось кровью от злости. «Да я убью тебя за это!» «Давай, выкладывай всё. Мне нужно ещё 120 долларов». «Ты их никогда не получишь!» — выкрикнул Котч. «Пять сотен и шесть процентов годовых». «Выкладывай, или я заберу твою лошадь вместе с седлом». «Как ты!» Револьвер немного поднялся, и Абель коч сразу же заткнулся. Его глаза бегали по лицу парня, и то, что он на нем прочитал, не успокоило его. коч понял, что Шенди выстрелит, не колеблясь. Он не спеша открыл отделение на поясе, где носил деньги, и отсчитал 120 долларов, которые шэнди методично рассовал по карманам. «Ну а теперь, мистер Коровий Вор», «Я хочу задать вам взбучку». И тут Котч взорвался. «Ты что, совсем дурак?» Заорал он, вскакивая, и, сжав кулак, мощным ударом отбросил нахало к стене, и тот чуть не высадил спиной окно. Котч намеревался ударить Шэнди коленом в пах, но парень вырос в ковбойских лагерях и закалился в драках с угонщиками скота. Он увернулся, и Котч потерял равновесие. Шэнди провёл удар справа, и его более сильный противник пошатнулся. Но Котч не сдавался. Он умел драться и знал это. Придя в себя, он поймал парня на прямом ударе в подбородок. Шэнди пошатнулся, но собрался и, нагнув голову, ответил таким же. Коч попятился, размахивая руками, и выпрямился. А Шэнди всё напирал на него, осыпая ударами. Так они и стояли друг против друга, широко расставив ноги и обмениваясь тяжелыми тумаками по корпусу и голове. Голова Шенди уже гудела, и его дыхание немного сбилось, но он был крепким парнем, да и годы тяжелого ковбойского труда сделали его выносливым. Так что здоровенные кулаки Шенди работали как боевые тараны. Но Котч не сомневался в своей победе. Его удар, казалось, лишали парня последних сил и сотрясали все его тело. Внезапно он присел и попытался достать Шэнди носком сапога в пах. Но Гэмбл повернулся на одной ноге, подняв другую, схватил ногу своего противника и сильно дернул. Лишившись опоры, Котч тяжело грохнулся на спину. Гэмбл схватил его за рубашку и, влепив кулаком в лицо, сломал ему нос. Потом рывком поднял и снова ударил. Колени Котча подкосились, а Шэнди все бил и бил его по лицу. Наконец он сильно оттолкнул его. Котч попятился, уперся спиной в стену и сполз по ней на пол. Лицо его заливало кровь, голова опустилась на грудь. Ковбой отступил немного, поправил свой револьвер, восстановил дыхание и вытер лицо носовым платком. В комнате находилось пять человек. И все, без всякого сомнения, враги. Двое, как он понял из предыдущих разговоров, Уинди и Алек Джуны. Шэнди снова подтянул пояс и сунул за него большие пальцы. Потом посмотрел на Уинди. «Там, на коровьей шкуре», — спокойно произнес он, — стояла клеймор Анчо Кейти. Внезапно в комнате наступила тишина. Уинди уставился на него презрительным взглядом. Алик медленно поднимался, опираясь правой рукой на стойку бара. Остальные рассыпались в стороны, открывая ему дорогу. Это дело касалось только братьев-джунов. «Ну и что?» — угрожающе спросил Уинди. «Я назвал вашего брата Тома вором». И ему это не понравилось. «Ты назвал Тома Джуна вором?» — спросил Уинди низким от удивления голосом. «И ты ещё жив?» Я отобрал у него револьвер, связал и намерен отвезти к шерифу. «Ты отведёшь, глупый щенок!» «Я забираю его. И так как вы все работаете вместе, то лучше будет, если ты и алек тоже пойдёте со мной». Уинди обалдел. Никто в жизни не говорил с ним так, да ещё в его городе. Что вообразил себе этот мальчишка? Но тут же вспомнил, как стоявший перед ним молокосос отделал Абеля Котча и поджал губы. «Лучше убирайся отсюда, пока цел!» — взревел Уинди. Но тут бармен решил его предостеречь. «Будь осторожен, Уинди, я знаю этого парня. Это он привёз тогда двоих ребят из Коттенвуда. Одного мёртвого, а второго почти мёртвого». Уинди усмехнулся. «Смотри, парень, мы не хотим убивать тебя, но если ты полезешь к нам, тебе крышка. У тебя нет никаких шансов даже против одного меня, а ведь нас двое!» Шэнди Гамбл не двинулся с места. «Тебе лучше пойти со мной, Уинди, потому что я всё равно заберу тебя, живого или мёртвого». Джун мгновенно выхватил револьвер. Раздался грохот выстрелов. В тесном помещении салуна послышались крики людей. Зал заполнил едкий пороховой дым. Шэнди выскочил на середину, его револьверы изрыгали пламя. Продолжая стрелять, он двигался вперёд. Вдруг Алекс ложился пополам и рухнул к ногам Уинди, выронив револьверы на пол. Уинди продолжал отстреливаться, но через секунду Гэмбл увидел, как тело его дёрнулось от удара пули 44-го калибра, и тот упал на колени. Кровь хлынула у него изо рта. Глаза его померкли, и из двух револьверов, которые он сжимал в громадных ручищах, вылетели в пол две бесполезные пули. Тогда Шэнди выстрелил снова, и Уинди Джун упал поперёк тела Алика и замер. Потом у него судорожно дёрнулась нога, и в тишине, наступившей после этой канонады, как-то уж очень громко звякнула шпора на его сапоге. Холодные глаза Шэнди пробежали по лицам посетителей салуна. «Я не хочу больше никаких неприятностей», «Пусть двое из вас погрузят тела погибших на их лошадей. Я забираю их с собой, как и сказал». Абель Котч сидел на полу с разбитым и окровавленным лицом и с изумлением смотрел на распростертых на полу приятелей. Он ни во что не ставил этого котенка, а вот теперь перед ним трупы этих бесстрашных горных львов. Он предпочел не вмешиваться, потому что хотел выжить, и не собирался делать ни одного движения, которое могло бы быть неправильно понято. Горожане вынесли тела из салуна и привязали их к лошадям, принадлежавшим братьям Джунам. Шэнди сбегал на конюшню и взял свою лошадь, затем прошёл под навес, где оставил Тома Джуна, который лежал и смотрел на него. «Что случилось?» «Я слышал стрельбу». «Да». Гэмбл схватил его за воротник и поволок по земле из-под навеса. Подтащив крыльцу салуна, он бросил его поперёк его лошади. Связанный человек увидел два окровавленных трупа. Он вскрикнул, а потом разразился проклятиями. «Эй, парень!» Шэнди Гэмбл не сразу понял, кто его окликнул, но, подняв голову, увидел двух мужчин с явными признаками клана Джунов. С хмурыми решительными лицами к нему направлялись Пит и Бак. Ковбой быстро отошел от лошадей на середину улицы. «Вы можете опустить оружие и пойти со мной!» — крикнул он. Никто из этих мужчин не ответил. Они двигались на Шэнди твердо и неотвратимо. И тут случилось неожиданное. За их спиной появилась кавалькада всадников, и ковбой узнал своего босса, который возглавлял её. А рядом мчались Джонни Смит и Джим Финниган. За ними — другие парни с Ранчо Кейти. «Не трогать его, Джун!» Голос босса прозвучал резко и ясно. «Нас тут девять готовых к драке опытных бойцов. Какой смысл вам умирать?» Джуны остановились. «Бесполезно, Бак», — сказал Питт Джун. «Здесь все против нас». Босс подъехал, остановился, посмотрел на мёртвых Джунов и связанного Тома, потом так взглянул на Шэнди, будто видел его впервые. «Что на тебя нашло, приятель?» — спросил он. «Мы бы так ничего не узнали, если бы не Джонни. Это он рассказал нам, что, услыхав о Джунах, ты взял револьверы и уехал. А потом Джонни вспомнил, что ты спрашивал про Котча, который всегда болтался вместе с ними». Шэнди пожал плечами, закуривая. «Да ничего особенного. Скотчем у меня свои счёты. Но вот в чём всё дело». Он вытащил из кармана кусок кожи с клеймом. «Том начал свалку, когда увидел, что я нашёл вот это». Шэнди Гэмбл вскочил в седло. «Я так думаю, что Джуны теперь скажут вам, где наши коровы». «Да, босс», — Шэнди наморщил лоб. «Можно мне съездить в Перегорд? Хочу купить новое седло». «А у тебя есть деньги?» и босс потянулся к карману. «Деньги есть», — улыбнулся Шэнди. «Я взял их у Котча. Он брал их у меня на хранение». «И ты доверил деньги Котчу?» — взорвался Финиган. Котч подошёл к двери и выглянул наружу. Заметив его, босс присвистнул. «Ну, доверил или нет, это ещё вопрос. Но теперь они у него точно есть». Текст читал Александр Степной.